Глава пятая. Три шага для ответа на манипуляции и провокации. В этой главе я предлагаю вам не только изучать материал, но и тренироваться на нем. Это глава-тренажер. Из заголовка вы уже поняли, на какую тему будет тренировка. Учимся избегать крючков, не поддаваться на провокации и не вестись на манипуляции. Чем ты занимаешься? Разве это работа? Хватит уже дурака валять. Ты меня вообще слушаешь? С кем я разговариваю, по-твоему? Работу ты сделал неплохо, конечно, но мог бы и лучше. Все это примеры крючков. И если вы хоть раз в жизни слышали что-то подобное, то поздравляю, вы уже знаете, как выглядят манипуляции. С какой целью люди их применяют? Они могут делать это неосознанно, но у манипуляций и провокаций есть конкретная цель погрузить собеседника в детское состояние, вызвать эмоции, которые туманят разум. Следовательно, подцепленный на такой крючок человек становится легко управляемым и делает то, что выгодно манипулятору. Давайте я покажу вам, как можно ответить на приведенные ранее провокации, и после этого мы разберем, почему эти ответы работают. Чем ты занимаешься? Разве это работа? Хватит уже дурака валять. Хорошо, что ты меня об этом спросил. А что конкретно ты имеешь в виду под словом «работа»? Я спрашиваю, потому что мне интересно обсудить это и вместе подумать, как твой опыт может помочь в решении практических задач. Ты меня вообще слушаешь? С кем я разговариваю, по-твоему? Хорошо, что ты меня об этом спросила. Скажи А как ты пришла к выводу, что я тебя не слушаю? Я спрашиваю, потому что наши взаимоотношения для меня важны. Давай разберемся в ситуации. Работу ты сделал неплохо, конечно, но мог бы и лучше. Хорошо, что вы мне об этом сказали. А что вам понравилось в моей работе? Я спрашиваю, потому что мне интересен ваш взгляд на мою деятельность. А потом посмотрим, что можно в ней улучшить. Итак, немного теории. Ответ включает три шага. Амортизация плюс захват плюс усиление захвата. Шаг первый. Амортизация. Это моя любимая часть. Хорошо, что вы об этом сказали. Подойдут и другие варианты. Так, принял, слышу тебя. Либо просто кивок вы можете придумать и собственную амортизацию. Задача амортизации – дать понять собеседнику, что вы услышали его слова, и подготовить его к вашему ответу. Можно сравнить амортизацию с водой, которая тушит направленный на вас огонь и смягчается прикосновение с крючком. Этот шаг имеет двусторонний эффект. С одной стороны – Вы как бы обезвреживаете негативный посыл собеседника, а с другой даете себе время подумать, что говорить дальше. Крючок, как правило, прилетает неожиданно, заставляя вас утратить над собой контроль и реагировать эмоционально, оправдываться или доказывать. Амортизация помогает вам вернуть самоконтроль. Шаг 2. Захват. На этом шаге вы перехватываете инициативу в разговоре. Захват – это открытый вопрос, который заставляет собеседника реагировать. Напор манипулятора сразу ослабевает, ведь управляет диалогом тот, кто задает вопросы. Вариантов вопросов великое множество. Вы можете использовать мои примеры, а можете придумать свои. Но помните, что вопрос всегда должен содержать позитивное допущение. Я сравнил крючок с огнем, а амортизацию с водой. Захват же можно уподобить земле, в которую вы прочно упираетесь, не давая сбить вас с ног, и предлагаете собеседнику пойти по новой тропинке. Шаг 3. Усиление захвата. Как и амортизация, усиление захвата имеет двойной эффект. Прежде всего, оно закрепляет вашу ведущую роль в диалоге. Но, кроме этого, здесь вы ненавязчиво переводите коммуникацию в конструктивное русло, поэтому можете продолжить общение и за пределами данного разговора. То есть вы не просто отбиваете крючок, но и сохраняете контакт с человеком. Усиление захвата может выглядеть как пояснение ценности. Я спрашиваю, потому что... А может строиться по формуле удерживать вредом и двигать выгодой. Если мы не обсудим этот вопрос, то можем столкнуться с недоразумениями. А если мы его решим сейчас, то это принесет нам хорошие плоды. Поэтому усиление можно сравнить с воздухом, пространством для сотрудничества и равноправных отношений, а также с попутным ветром. После третьего шага иногда бывает уместно задать еще один микровопрос типа, Что ты думаешь по этому поводу? Используя эту схему, вы всегда вступаете в заранее выигранный бой. Словесное сражение выигрывается внутри. Это ваше самообладание, ваша подготовка к взаимодействию и позитивный настрой. Может быть, на первый взгляд схема покажется сложноватой, но тренировка ее применения в жизни точно не сделает вам хуже, а улучшить может очень многое. Я подтверждаю это своим педагогическим опытом. Данный алгоритм спас от разнообразных неприятностей не один десяток моих учеников. С манипуляцией нужно оставаться лицом к лицу. Нет смысла закрываться, прятаться, уходить от разговора. Спокойно и уверенно смотрите в лицо манипулятору и берите инициативу в свои руки. Именно это и будет победой. Игра в прятки только закрепит вашу зависимость от манипулятора. Но ведь мы с вами разбираемся в том, как избавиться от этой зависимости, не так ли? Мы учимся превращать крючки в повод для сбалансированной коммуникации. Теперь я покажу вам еще несколько примеров крючков и реакций на них по приведенному ранее алгоритму. Ты же не разбираешься в этом вопросе. Амортизация А. Хорошо, что вы об этом сказали. Захват З. Скажите, какой конкретно вопрос вы имеете в виду? Усиление захвата УЗ. Я спрашиваю, потому что мне важно в этом разобраться. Может быть, произошла некая путаница. Так о каком вопросе вы говорите? Когда ты похудеешь, смотри, уже в дверь не пролезаешь. А. Это интересное замечание. З. На твой взгляд, какие есть наилучшие способы сбросить лишний вес? У. З. Я спрашиваю, потому что ты, возможно, обладаешь каким-то интересным опытом, который мне будет полезен. Вы смеетесь. Это слишком дорого для такого дивана. А. Хорошо, что вы обратили внимание на этот диван. З. Поделитесь, пожалуйста, как вы пришли к выводу, что он слишком дорогой? У. З. Я спрашиваю, потому что цена основана на определенных параметрах изделия, и в данном случае она оправдана. Рассказать вам, почему это так? Вы наверняка думаете, как же я буду на ходу придумывать все это? Я не могу так импровизировать в реальной ситуации. Но удачная импровизация – это побочный эффект постоянных упражнений и тренировок, поэтому я и призываю вас тренироваться с данным алгоритмом, а начать можно с универсальной формулировки, которая подойдет под очень большой диапазон ситуаций. Хорошо, что вы об этом сказали. Поделитесь, как вы пришли к этому выводу. Я спрашиваю, потому что мне интересен ваш взгляд на эту тему. Практика необходима до выработки условного рефлекса. Но ваша задача – адаптировать этот алгоритм под свой индивидуальный стиль общения. И вот что интересно. Чем более высокого уровня вы достигнете в нейтрализации манипуляции, тем меньше крючков будет вам встречаться. Попробуйте в следующих примерах самостоятельно выделить каждый из трех шагов. Сроки же поджимают. Вы долго еще будете тянуть со временем? Хорошо, что вы мне об этом написали. Скажите, по вашим данным, когда должен быть готов проект? Я спрашиваю, потому что по нашему плану мы укладываемся в сроки и предоставим вам свою часть проекта такого-то числа. Может быть, в ваших данных оказалась неточность, которую нужно поправить? Тебе не надоело учиться? Бросай уже это дело! Да, слышу. Скажи, а как ты пришла к выводу, что мне нужно прекратить учиться? Я спрашиваю, потому что, может быть, ты предложишь более подходящие альтернативы? Твои проблемы – это полная ерунда. Ну, чего ты ноешь? Такая точка зрения возможна. Поделись, о чем конкретно ты говоришь? Я спрашиваю, потому что дорожу нашими отношениями и предлагаю разобраться, чтобы между нами не было недопонимания. Ты совсем плохо выглядишь. Уж не заболел ли ты часом? Может быть, я произвожу такое впечатление, а чувствую я себя прекрасно. Скажи, а о чем идет речь? Я спрашиваю, потому что, может быть, тебе есть чем поделиться со мной на эту тему? Важно помнить, что слова – это всего лишь звуковые волны. Вы имеете свободу и право выбирать, какой смысл вы вкладываете в то, что вы слышите. Вот, например, такой крючок. Тебя совсем не воспитали, так ты хоть меня послушайся. Вы можете воспринять это как наезд и оскорбление, начать спорить и что-то доказывать, а можете, как заботу собеседника о вас и его искреннее желание быть вам полезным. И как раз в этом случае ваш ответ будет спокойным и уравновешенным. Понимаю, может сложиться такое впечатление, что меня совсем не воспитали. Скажите, А какую рекомендацию собираетесь вы мне дать? Я спрашиваю, потому что думаю, что ваш опыт действительно может мне пригодиться. Лучший способ победить врага – сделать его другом. Используя эту схему, вы становитесь причиной происходящего в рамках коммуникации. Когда вы бурно реагировали на провокацию, то были следствием и поэтому вам не удалось выйти из-под воздействия манипулятора. Но, став причиной, вы организуете взаимодействие с собеседником по своим правилам, и эти новые правила должны быть выгодны и вам, и ему. Послушайте, почему вы не исправили недостатки, получив наши претензии? Хорошо, что вы об этом спросили. О каких конкретно претензиях идет речь? Я спрашиваю, потому что, судя по нашим данным, всю обратную связь мы обработали и усовершенствовали наш алгоритм. Поделитесь, пожалуйста, что на ваш взгляд мы упустили из виду? Давайте разберемся. Но когда ты уже наконец замуж выйдешь? Время-то уходит. Надо же, какой интересный вопрос. Даже не знаю, что тебе на это ответить. Скажи, а почему ты посчитала нужным об этом заговорить? Я спрашиваю, потому что есть темы, которые я не готова обсуждать. Но если хочешь пообщаться, можем поговорить о чем-то другом. Только ты один можешь справиться с этой сложной задачей. Мы все надеемся на тебя. Пожалуйста, не подведи. Хорошо, что вы ко мне обратились. Скажите, а как вы сами можете решить эту задачу? Я спрашиваю об этом, потому что знаю, что у вашей команды большой потенциал. И решение этой проблемы станет для вас еще одним шагом вперед. А у меня нет планов заниматься этим вопросом. Не преувеличивай свою значимость. Ты же не все знаешь. Не буду с этим спорить. Я действительно не все знаю. Скажи, а как ты пришел к выводу, что я преувеличиваю свою значимость? Я спрашиваю, потому что, возможно, где-то допустил ошибку. Давай в этом разберемся. Мне важно становиться лучше, так что мне следует знать? В примере ранее вы встретились с новым вариантом амортизации. Если в словах собеседника есть что-то, с чем вы можете согласиться, то соглашайтесь. И даже больше, можно сделать небольшой шаг назад и допустить, что вы в чем-то ошиблись. Вы не так давно работаете, чтобы давать громкие обещания и гарантии клиентам. Вы правы, я работаю гораздо меньше ста лет. Скажите, о каких обещаниях и гарантиях идет речь? Я спрашиваю, потому что, на мой взгляд, все соответствует договору и документам, но давайте вместе разберемся. Вся жизнь человека — это коммуникации с другими людьми. И если вы можете выбирать, какие коммуникации создавать, то не лучше ли научиться создавать комфортное взаимодействие с окружающими? Ты только о себе и думаешь, а на меня тебе плевать. Мне жаль, что у тебя сложилось такое впечатление. Поделись, как ты пришла к такому выводу? Я спрашиваю, потому что очень ценю наши отношения и хочу, чтобы мы понимали друг друга. В этом и есть суть коммуникации – поддерживать ценность отношений и взаимопонимания. С любым человеком можно сесть за стол переговоров и обсудить, что и как улучшить, чтобы не испытывать боли и разочарования в отношениях. Это не обязательно должно получиться с первого раза. Чаще всего требуется несколько подходов, но с каждым разом вы будете продвигаться на шаг ближе друг к другу. Однако обязательный компонент обоюдное желание. Коммуникация не должна быть игрой в одни ворота. Да эти инструменты не сработают в нашей сфере. Можете даже не пытаться. Да, я понимаю вашу точку зрения. Скажите, о каких инструментах вы говорите и как вы уже пробовали их применять? Я спрашиваю, потому что при некорректном применении инструментов действительно может не быть результата. Давайте разберемся. Что мы будем вас слушать? Вы даже в простых задачах умудряетесь сделать ошибку. Хорошо, что вы об этом сказали. Видимо, действительно есть темы, которые нужно обсудить. Поделитесь, о каких задачах идет речь? Для меня важно ликвидировать недопонимание, ведь по нашей информации все задачи выполнены корректно. Давайте проверим. Не нужно бояться признавать свои ошибки, если они в самом деле случились. Никто из нас не безупречен и не идеален. И не нужно таковым притворяться. Не так страшна ошибка, как попытки отрицать или скрывать ее. Признание ошибки – это момент силы. Поэтому, если вы убедились, что сделали что-то не так, то признайте и постарайтесь это исправить. И обязательно предложите компенсацию человеку, пострадавшему от вашей оплошности. А когда сами видите, что собеседник изо всех сил пытается выкрутиться, находя все новые оправдания, за которыми хочет спрятать свою ошибку, то возьмите себе на заметку, что с ним больше нельзя иметь никаких дел. Даже такое, казалось бы, незначительное происшествие, как опоздание на встречу, на самом деле является воровством чужого времени и демонстрацией неуважения к людям. Так вот, если ошибка все же совершена, то в этой ситуации действует только один прием – признать ее, взять на себя ответственность за это и сообщить, как именно вы будете исправлять ситуацию. Никакие другие ловкие и хитрые алгоритмы здесь недопустимы. Вы снова пришли нас уговаривать, на что вы надеетесь, Вам самим не надоело? Хорошо, что вы меня об этом спросили. Знаете, надежда всегда со мной. Мне действительно хочется с вами работать. Как вы думаете, что может поддержать меня в этих стремлениях? Я спрашиваю, потому что только вам виднее, какие ваши проблемы я смогу решить. Я готов. Может быть, еще раз обсудим. С какой стороны ни посмотри, крючок — это все же общение. Было бы труднее что-то сделать, если бы собеседник вас игнорировал. Но крючок дает возможность продолжать диалог. В приведенной ранее ситуации я показываю, как можно с помощью юмора превратить в позитив любую звуковую волну. Сейчас все стали такими меркантильными, ничего святого не осталось. Действительно, интересное умозаключение. Поделись, а что для тебя значит меркантильный? Я спрашиваю, потому что мне кажется, мы с тобой вкладываем разный смысл в это слово. Давай разберемся. Мы с вами рассмотрели много практических примеров. А сейчас я предлагаю вашему вниманию еще немного психологической теории. В каждом человеке заложены три состояния эго. Родитель – надо, должен, обязан. Взрослый – выбираю целесообразно, выгодно, интересно. И ребенок. Хочу, не хочу, выражаю эмоции. И с разными людьми мы можем взаимодействовать на разных уровнях. Например, на работе в вас проявляется взрослый, в семье – родитель, а на приеме у врача – ребенок. Конечно, эти переключения происходят на бессознательном уровне, и мы не отдаем себе в них отчета. Так вот, когда другой человек бросает вам крючок, он ставит себя в положение родителя – а вас в положении ребенка. Что происходит, когда вы применяете наш алгоритм? В первую очередь с помощью амортизации вы защищаете своего внутреннего ребенка от крючка. Затем вы задаете вопрос и делаете захват. А тот, кто задает вопросы, управляет коммуникацией. В этот момент собеседники меняются ролями. Вы становитесь родителем, а ваш оппонент – ребенком. Но не в этом заключается главная задача коммуникации. Главное – выровнять позиции в диалоге, перевести его на одинаковый уровень, а это отношения между взрослыми. И здесь поможет третий шаг – усиление захвата. Несмотря на название, это смягчает ситуацию и приглашает вашего собеседника перейти к равноправному и конструктивному взрослому взаимодействию. И как раз на этом уровне проблема может быть решена. Возможно, эта теория поможет вам глубже понять механизмы манипуляции и противостояния им. Во всяком случае, помните, что зачастую другой человек использует крючки просто потому, что не умеет общаться иначе. Покажите ему другие способы, и вполне вероятно, ему это понравится. Продолжим наш тренинг. Предлагаю вам попробовать самим отвечать на крючки. Прослушав провокационную фразу, поставьте на паузу и сначала ответьте самостоятельно, используя алгоритмы трех шагов. А затем прослушайте мой вариант. Что-то ты какой-то не такой. У тебя не все в порядке? Хорошо, что ты спросил. А почему ты решил, что не в порядке? Я интересуюсь, потому что хотел бы научиться тоже с первого взгляда определять, у кого как дела. Расскажешь мне, как ты это делаешь? Помоги мне! Меня подставили! Это не моя вина! Хорошо, что ты ко мне обратился. Расскажешь, о чем идет речь? Предлагаю тебе рассказать мне об этом только в удобное для меня время. Это важно, потому что не за каждую задачу я готов взяться. Подойди ко мне минут через сорок, хорошо? Слушай, позвони заказчику вместо меня. Я сам боюсь звонить. Понимаю, трудности в работе могут быть разные. А как ты сам видишь решение возникшей ситуации? Я спрашиваю, потому что если я буду делать работу за тебя, то как ты сможешь прокачивать свой профессионализм? Необходимо всегда помнить, что в вопросе личных границ торг неуместен и правила одинаковы для всех. Защита своих границ тоже входит в набор умений для эффективной и равноправной коммуникации. Не берите на себя чужие проблемы. Не становитесь палочкой-выручалочкой для всех подряд. Ну как я могу на тебя рассчитывать? Ведь ты даже этого сделать не можешь. Хорошо, что ты об этом спрашиваешь. Скажи, а что конкретно ты имеешь в виду? Я интересуюсь, потому что сначала хочу разобраться, о чем идет речь, и тогда будет видно, можно ли на меня рассчитывать. Ты всегда такой придирчивый во всяких мелочах. Твой вопрос ставит меня в неловкое положение. Скажи, а о каких мелочах ты говоришь? Я спрашиваю, потому что внимание к деталям помогает избежать проблем. Что в этом плохого? Давай вместе разберемся. Чего переживать? Забей! Я бы в такой ситуации вообще не заморачивался. Слушай, твоему самообладанию можно позавидовать. «А какую ситуацию ты имеешь в виду?» Я спрашиваю, потому что мне кажется, не было предпосылок так мне говорить. Я использовал здесь комплимент. Это еще один вариант амортизации. Комплимент отлично снижает накал эмоций, добавляет диалогу легкости и сохраняет возможность его позитивного продолжения. Пока вы думаете, мы потеряем самый выгодный момент – Надо поторопиться. Очень хорошо, что вы цените время. Поделитесь, пожалуйста, о каком выгодном моменте вы говорите. Я спрашиваю, потому что спешка всегда мешает принимать взвешенные решения, и это не для меня. Но мне важно знать и ваши доводы. Расскажите мне о них. Вам что, платят за вашу ошибочную точку зрения? Вы сами-то верите в то, что говорите? Если честно, вы ставите меня в тупик своим вопросом. Поделитесь, а что у вас вызывает сомнения? Я спрашиваю, потому что точно знаю, что говорю, но мне интересно, на базе каких предпосылок вы пришли к своим выводам. Рассказывайте. У нас был выбор между поставщиками. Мы выбрали вас. А теперь думаем – Не просчитались ли? Благодарю, что вы поделились со мной вашей точкой зрения. А что стало причиной такого мнения? Я спрашиваю, так как нам действительно важна обратная связь от заказчиков. Помогите мне разобраться в ситуации. Мне очень жаль, но твой поезд ушел. Даже не знаю, как отреагировать. А вообще, о каком поезде идет речь? Я спрашиваю, потому что, может быть, я чего-то не знаю. Расскажи мне. Скажите честно, вы просто хотите на нас заработать? Интересный вопрос. А как вы пришли к такому выводу? Я спрашиваю, потому что нам важно не только зарабатывать, но и создавать ценность для наших клиентов. Расскажите, пожалуйста, что вызвало у вас такие мысли? «Нужно разобраться. Может быть, мы что-то сделали не так?» «Я тебе уже четыре раза об этом говорила. Почему ты меня не слышишь?» «Непорядок. Такого не должно быть. А если серьезно, то как ты пришла к выводу, что я тебя не слышу?» «Мне важно разобраться в наших отношениях и исключить недоразумение». Зачем я тебе буду что-то объяснять, если ты постоянно все делаешь по-своему? Понимаю. Может сложиться такое впечатление, что я все делаю по-своему. Поделись, а что конкретно вызывает у тебя вопросы, которые для тебя важны? Я спрашиваю, потому что ценю наше взаимодействие и надеюсь на продолжение сотрудничества. Давай обсудим, что тебя беспокоит. Я уже обозначил все необходимые данные по этой задаче. Вы что, меня не слышали? Хорошо, что вы обратили на это мое внимание. Скажите, о каких конкретно данных вы говорите? Я спрашиваю, потому что, судя по нашему чек-листу, вы предоставили еще не всю информацию. Если этих данных не будет, то мы рискуем не уложиться в сроки. Давайте прямо сейчас сверим наши документы, чтобы устранить эту заминку, и тогда дело пойдет быстрее. В этой ситуации я применил прием «удерживать вредом и двигать выгодой». Заметили ли вы его элементы, уважаемые слушатели? «У нас проблема. Ты что, ослеп? Почему ты не решаешь ее прямо сейчас?» Мне приятно, что ты видишь во мне человека, способного решить все проблемы на свете. Но поясни, о какой проблеме идет речь? Я спрашиваю, потому что мне важно сначала подумать, возьмусь ли я за ее решение. Давай разберемся. Да уж, ваши методы работы оставляют желать лучшего. Такое мнение возможно. Расскажите, какие конкретно методы работы вы имеете в виду? Я спрашиваю, потому что, может быть, речь идет не о тех методах, которые я использую. Давайте устраним это недоразумение. Вы можете квалифицированно ответить хоть на один вопрос? Вы же профессионал, или я ошибаюсь? Мне приятно, что вы видите во мне профессионала. Скажите, а что для вас значит квалифицированный ответ? Я спрашиваю, потому что мне важно, чтобы наши клиенты получали ответы на все вопросы. Давайте разберемся в вашей ситуации и обсудим, какие задачи перед вами стоят. Услышав подобные провокационные фразы, вероятно, вы захотите ответить резко, чтобы поставить собеседника на место. Но нужно помнить, что обычно человек бросает крючки не от хорошей жизни. Где-то внутри у него завязался маленький узелок, который создает дискомфорт и напряжение, которые он транслирует во внешнюю среду, так как сам не может устранить этот внутренний узелок. Конечно, каждый из нас сам несет ответственность за развязывание своих узелуков, и вы тоже. Поэтому у меня для вас хорошая новость. Разбираемая схема пригодится вам и в работе с внутренними крючками. Как часто вы мысленно упрекаете, обесцениваете и обвиняете себя. Опять она косячил. Ну что за идиот? Это надо же было так опозориться. Боже, я хочу провалиться сквозь землю. У меня это никогда не получится, не буду и пробовать. Нет, это не для меня, я же неудачник по жизни. Начните с собой внутренний диалог по алгоритму. Ваши ответные мысли могут быть такими. Так, интересно. И на каком основании я пришел к такому выводу? На самом деле мне важно выполнить эту задачу, потому что она поможет мне продвинуться в работе. Может быть, посидеть и подумать, как подойти к ее решению. Да, так я и поступлю. Продолжаем разбор примеров. Я, конечно, не хочу вас критиковать, но ваш бывший коллега умел найти подход к своим клиентам. Хорошо, что вы мне об этом сказали. Расскажите, а в чем заключался его подход? Я спрашиваю, потому что мне важно использовать в своей работе лучший опыт моих предшественников. Расскажите? Если ты такой умный, то почему такой бедный? Мне приятно, что вы считаете меня умным. Скажите, а как вы пришли к такому выводу? Я спрашиваю, потому что мне важна ваша поддержка, но, возможно, в этой ситуации я что-то упускаю из виду. Расскажите? Если вы не предоставите мне скидку, то я не буду с вами работать и опубликую в интернете плохой отзыв о вас. Вот это угроза! Умеете вы быть убедительным? А если по делу... Расскажите, может быть, у вас есть иные причины так говорить, которых я не знаю? Я спрашиваю, потому что мне действительно важно ваше мнение. Давайте разберемся. Если ты бросишь мединститут ради театральной студии, то я лишу тебя наследства. Это интересная мотивация. Скажи, а как бы ты сам поступил на моем месте? Я спрашиваю, потому что мне действительно важно следовать своим путем, но твоя точка зрения мне тоже не безразлична. Поделись, как бы ты ответил. Знаете, у вас не такая хорошая репутация, чтобы мы с вами работали. Хорошо, что вы об этом сказали. Я всегда за честный разговор. Скажите, а как вы пришли к выводу насчет нашей репутации? Я спрашиваю, потому что нам приходилось сталкиваться с недобросовестными конкурентами, которые старались понизить наш рейтинг надежности. Расскажите, каков ваш источник информации. Если вас что-то не устраивает в нашей работе, то можете уходить. Благодарю вас за разрешение. А если по делу, то как вы думаете, как мой уход повлияет на работу компании? Я спрашиваю, потому что вижу ряд моментов, которые вполне можно улучшить и модернизировать, и это принесет пользу всем отделам. Но можно ничего не менять и в результате сильно отстать от конкурентов. Рассказать вам, что я имею в виду? Как говорится, можно сопротивляться вторжению армии, но нельзя сопротивляться вторжению идей. Тот алгоритм, который мы с вами отрабатываем, несет в себе идею равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Общаясь с манипулятором, вы имеете дело с его представлениями о мире. Его убеждения вынуждают бросать крючки и устраивать провокации, но вы сеете в его подсознание зернышко конструктивной идеи. Рукопожатие лучше крючков. «Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» Неожиданный вопрос. Скажи, какие мои слова ты сейчас имеешь в виду? Я спрашиваю, потому что внимательно отношусь к тому, что говорю, но, возможно, что-то показалось тебе необычным. Давай разберемся, а потом продолжим наш разговор. Вот поэтому тебе в старости никто стакан воды не подаст. Понимаю. Скажи, а что конкретно ты имеешь в виду под стаканом воды? Я спрашиваю, потому что ты, видимо, используешь его как метафору, и мне интересно знать, что за ней стоит. Ты что, не считаешь нужным держать меня в курсе? О чем ты вообще думаешь? Такая точка зрения возможна. Хотя, по факту, о чем идет речь? Я спрашиваю, потому что, по-моему, все важные новости я тебе рассказала. Возможно, здесь какое-то недоразумение. Давай разберемся. Правильно ли я понимаю, что в вашей компании такое поведение является нормой? Хорошо, что вы об этом спросили. Скажите, о каком именно поведении идет речь? Дело в том, что оно у нас регламентировано в соответствии с корпоративной политикой. Давайте разберемся, что конкретно вызвало у вас такой вопрос. Для нас это важно. Мы не хотим допускать оплошностей. расскажите? Ты только не обижайся, но я хочу тебе сказать, что все твои усилия напрасны. Ладно, обижаться не буду. А скажи, пожалуйста, о каких моих усилиях ты говоришь? Я спрашиваю, потому что такие сообщения не совсем созвучны со мной, и я считаю важным прояснить ситуацию. Рассказывай, в чем дело? Ты все неправильно понимаешь. Тебе нужно проще ко всему относиться. Я не против того, чтобы поучиться у вас правильному пониманию. А о чем конкретно вы говорите? Я спрашиваю, потому что, может быть, я действительно отношусь к чему-то излишне серьезно. Так о чем речь? Сиди, где сидишь, и не высовывайся. Тебе же хуже будет. Благодарю за заботу. А что конкретно ты имеешь в виду под высовыванием? Я спрашиваю, потому что мне важен личный рост, поэтому я берусь за новые вызовы. А о чем ты говоришь сейчас? Ты же юрист, врач, психолог, фотограф и так далее. Неужели ты мне не поможешь? Совершенно верно, я юрист. Скажи, о какой помощи идет речь? Я спрашиваю, потому что как специалист тружусь только в приемные часы в своем кабинете, где у меня есть все необходимые документы для работы. Прислать тебе мой прайс-лист на консультации? И это все, на что вы способны? И на что вы вообще рассчитываете? Хорошо, что вы об этом спрашиваете. Поделитесь, а что конкретно вы имеете в виду под моими способностями? Я интересуюсь, потому что хотел бы знать, как вы видите круг моих обязанностей. Давайте обсудим. И что, ради вот этого ты учился 5 лет? Хороший вопрос. Скажи, а о чем конкретно ты сейчас говоришь? Я спрашиваю, потому что, может быть, мы с тобой по-разному понимаем результат учебы. Но мне важно твое мнение. Давай обсудим. Ну что за детский сад, в конце концов? Интересная точка зрения. Скажите, а что именно вы имеете в виду? Я спрашиваю, потому что, насколько понимаю, мы сейчас вместе решаем достаточно важную задачу И ее решение зависят от единства наших мнений и слаженности действий. А что вызывает у вас такие эмоции? Давайте разберемся, иначе мы рискуем застрять. Побереги мои уши от своих слов. Я рад оберегать тебя. Скажи, а какие конкретно слова ты имеешь в виду? Я спрашиваю, потому что перед нами стоит проблема – и ее нужно решить. И мне важно, чтобы решение устраивало нас обоих. Так о чем речь? Давай разберемся. С тобой нельзя нормально поговорить. Принял к сведению твое мнение. Скажи, а какие у тебя сложности в общении со мной? Я спрашиваю, потому что мне важно, чтобы мы слышали и понимали друг друга. Ну... «Расскажи, в чем дело?» Обратите внимание, что все варианты ответов на провокации подразумевают простую мысль. «Со мной все в порядке. И с тобой тоже. Ты хороший человек. И я тоже. Даже если ты бросаешь в меня крючками, я не вступаю с тобой в войну, и вместе мы найдем выход из ситуации». И придумывая свои ответы на манипуляции, Держите в уме этот позитивный посыл. Сколько можно об одном и том же? Тебе самому не надоело? Благодарю за заботу. Скажи, а что ты называешь одним и тем же? Я спрашиваю, потому что, на мой взгляд, разнообразие метафор и примеров делает наш диалог более понятным. А как ты к этому относишься? Давай обсудим. Ты пришла в гости, чтобы настроение мне испортить? Спасибо, что пригласила меня. Расскажи, в чем дело? Я спрашиваю, потому что понимаю, от хорошей жизни бросаться на меня не будешь. Наверное, что-то произошло. Рассказывай. Ты как-то странно на все реагируешь. Может сложиться впечатление, что я реагирую странно. Скажи, а какой по-твоему должна быть правильная реакция? Мне интересно понять твое восприятие ситуации. Не умничай. Давай каждый будет заниматься своим делом. Совершенно с тобой согласен. Скажи, а что ты имеешь в виду под своим делом? Я спрашиваю, потому что, на мой взгляд, мы как раз занимаемся важным делом. А ты о чем говоришь? Ваш поступок говорит сам за себя. Так, а о каком поступке идет речь? Я спрашиваю, потому что не вижу предпосылок для вашего негативного отношения к моим действиям. Но мне важно разобраться. Давайте обсудим. Раньше ты была другой, гораздо лучше. Такая точка зрения возможна. А как ты пришел к такому выводу? Я спрашиваю, потому что, может быть, мне действительно следует прислушаться к тебе? Рассказывай, в чем дело? Куда ты лезешь со своими советами? Интересный вопрос. Скажи, а что вызывает у тебя такие эмоции? Мне действительно важно узнать, что ты сейчас думаешь и чувствуешь. Расскажешь? Что за глупые вопросы? Я понимаю вашу точку зрения. А как вы пришли к выводу, что они глупые? Я спрашиваю, потому что по моему опыту ответы на эти вопросы необходимы, чтобы я мог быстрее перейти к разработке предложения для вас. Давайте разберемся с этим. Я тебя внимательно выслушал. И что, будем продолжать и дальше друг другу врать? Да, мне приятно, что ты меня выслушал. А по поводу вранья, поделись, как ты пришел к такому выводу. Я спрашиваю, потому что, на мой взгляд, не прозвучало ничего, что можно так назвать. Но мне важно твое видение. Расскажи, почему ты так считаешь? Ладно уж, делай, как считаешь нужным. Только потом не жалуйся. Спасибо за разрешение, но я слышу в твоем голосе сомнения. Скажи, о каких жалобах ты говоришь? Может быть, есть что-то, чего я не знаю? Давай обсудим. В твоем возрасте пора о детях подумать. А ты о чем думаешь? Благодарю за совет. Скажи, а о чем еще нужно думать в моем возрасте? Я спрашиваю, потому что, может быть, есть еще какие-то важные моменты, о которых мне следует узнать? Почему у вас все время какие-то проблемы? Хороший вопрос. Скажите, а о каких проблемах вы сейчас говорите? Насколько я понимаю, мне поручено заниматься данной задачей, что я и делаю. Что заставляет вас думать, что у меня проблемы? Расскажите. Ты все делаешь так, чтобы тебя больше ни о чем не просили. Мне жаль, что ты так думаешь. А о чем конкретно идет речь? Я спрашиваю, потому что дорожу нашим взаимодействием и хочу ясности. Давай вместе разберемся в возникшей ситуации. Деньги тебя совсем испортили. Такое мнение возможно. А как ты пришел к выводу, что они меня испортили? Я спрашиваю, потому что мне важна наша дружба и не безразличен твой взгляд на ситуацию. Рассказывай, что ты имеешь в виду? Что ж, мне кажется, примеров приведено достаточно, и теперь предлагаю вам уже без подсказок сформировать ответы на крючки из списка «Далее». Ты ведешь себя как потребитель. Ты что, сам этого не видишь? Ты злишься, потому что сама ничего не достигла в жизни. Своим поступком ты вообще все испортил. С твоей фигурой и на танцы, ну ты смелая. Просто у тебя давно мужика или бабы не было, вот ты и бесишься. У тебя совсем фантазии нет. А ведь когда-то я тебя уважал. Цирк уехал, а клоуны остались? Что это сейчас было? Ты хоть понимаешь, что творишь? С вами все ясно. Мы только зря тратим время. Скажите уже, наконец, что-то умное. Ты ведешь себя как ребенок, когда ты уже повзрослеешь. Это ты ради зачета перед деканом так кривляешься? Ты как всегда в своем репертуаре. Ну хорошо, я-то понятно, почему ошибся, а ты где был? Вы умный человек, но ваши амбиции вас погубят. Могла бы и сама догадаться, что нужно делать. Я что, объяснять должен? Надеюсь, теперь ты собой доволен? Господи, ну как ты не можешь запомнить такую элементарную вещь? И это после всего, что мы для тебя сделали? Весь в отца пошел, такой же бестолковый. Я же просто спросил, что уже и спросить нельзя. Да вам не обязательно это знать. Ну, вам не угодишь. Да уж, вы меня сильно разочаровали. Меня не интересует твое мнение. Делай, как я сказал. Ты слышишь только то, что хочешь слышать. Тренируйтесь, друзья мои. Напишите список крючков, которые вам чаще всего приходится слышать от окружающих. И репетируйте перед зеркалом, как вы будете на них отвечать. Используйте универсальную формулу или подготовьте свои варианты. Отрабатывайте этот навык, а потом начинайте постепенно применять его в жизни. Обычно достаточно нескольких раз, чтобы ваш собеседник понял бесполезность своих провокаций и перестал бросать вам крючки. Но, к сожалению, бывает и так, что используя данный алгоритм, Вы многократно пытаетесь перейти на конструктивный диалог, однако все ваши приглашения словно налетают на железную стену. Что делать в таких случаях? Наилучшим вариантом было бы исключить этого человека из сферы вашего общения. Если же это невозможно, то спросите прямо. Я правильно понимаю, что ты не заинтересован в спокойном и открытом взаимодействии со мной? С тем, что будет происходить дальше, вам придется разбираться в зависимости от ситуации. В рамках данной главы мы не сможем обсудить всю вашу жизнь, тем более что коммуникация с окружающими – это личная ответственность каждого человека. Но те приемы, что мы разобрали, помогут вам во многих случаях. И напоследок, как вы думаете, откуда я взял все эти фразы-крючки? Нет, я их не сам придумал и не скопировал из интернета. Все до единой фразы мне сообщили мои слушатели и подписчики. Это то, что они слышат в реальной жизни. Возможно, и вы тоже.